Глава четвёртая. Шут и прочее веселье. Странное создание увязало за Ильяной прямо от дверей зала. Это был невысокий, гораздо меньше даже лорда Сенешаля, человек в пестрой одежде. Цветные лоскуты в его костюме были затейливо перемешаны. Казалось, покромсали одежду десяти человек, чтобы сшить для него одного. Это шут. Забавно. В тирате никогда не было своих шутов. Пару раз в год приезжали бродячие цирки, как правило, одни и те же. И шуты там были, люди в несуразной одежде, которые кривлялись и развлекали. Но они не были коротышками. Этот шут забавно ковылял и бормотал что-то, поглядывая на Ильяну. Она остановилась, дала ему подойти близко и спросила, глядя в упор. «Ты кто такой? Что тебе от меня надо?» Шут глянул из-под лоби, повернулся, высоко подпрыгнув, и засеменил в обратную сторону. Ильяна догнала его, поймала за плечо и повернула к себе. «Ты прибыл с людьми короля, а за мной зачем шел?» Тот стащил с головы огромный берет с пером, намного больше, чем у лорда Синишаля. Низко поклонился Ильяне и пропел. «Я хотел познакомиться с прекрасной леди!» его лицо было густо раскрашено. Это мешало сразу понять его возраст. «Двадцать лет? 30? Больше?» «Может, и больше. Но он точно был не старик». «Кому ты служишь?» — спросила она строго и бросила мысленное заклинание правдивости. «Я служу моему лорду!» — ответил Шут, перестав кривляться. Это был правдивый ответ. «А кто же твой лорд?» «О, это лорд всех лордов. Причем некоторые лорды тоже служат ему шутами. Ты разве не видела их сегодня, миледи?» «Заговариваешь мне зубы? Как зовут твоего лорда?» — настаивала она. Шут молчал, и ей пришлось повторить заклинание. «Он лорд над лордами», — гордо ответил человечек. «Его имя заставляет трепетать. Его зовут Эйт-Аурук». Король! Кивнула Ильяна. Твой лорд король. Такой простой ответ, а ты зачем-то сказал так много. Как зовут тебя? Я шут короля. Это я поняла. Назови свое имя. Шут молчал, но когда Ильяна опять собралась проговорить заклинание, он быстро выставил перед ней ладони. Не надо, миледи! Ты меня заставляешь, и у меня начинает ломить виски. Я все понял. «Меня зовут Юка, и я верный слуга моего лорда-короля. Этим горжусь!» «И что же ты понял?» — заинтересовалась Ильяна. После таких заклинаний он не может не отвечать и соврать не сумеет. Скорее всего, не сумеет. Хотя он пытался сопротивляться, и не совсем уж безуспешно. «Я хотел понять твою силу, миледи!» «Я преклоняюсь, и служил бы тебе, если бы не служил королю!» «Ну ладно», — вздохнула Ильяна, понимая, что ввязалась в пустую беседу. «Ступай, Юка, и не ходи за мной, понятно?» У мелого шута даже сильный колдун не разговорит, не ломая его. Вот и Юка говорит лишь то, что сам хочет. У шутов своя выучка и свои возможности, и своя сила. Некоторые и так считают. «Я служу королю, а с тобой могу дружить прекрасное. Хочешь?» Шут хитро посмотрел. «Посмотрим», — сказала Ильяна. «Дружбу я не раздаю, кому попало». «Мы оба должны этого стоить, да?» Юка высоко поднял нарисованные брови. «Верно», — согласилась Ильяна. «Тебя накормили в зале? Хочешь, пойдем в кухню, там тебя угостят самым вкусным». Я уже всего отведал, прекрасное. А чем мне угостить тебя? — Об этом я подумаю, — пообещала она, имея в виду нелакомство с кухни. — Надумаешь, говори, — кивнул Юка. Он тоже имел в виду нелакомство. Кажется, они продолжали договариваться о возможной дружбе. не было странно, что ее в это втянул шут, хоть и королевский. — В терате есть старая библиотека вдруг сказал Юка. «Я пошел за тобой, чтобы спросить, где она находится. Меня впустят туда?» «Ты читаешь книги?» Ильяна немного удивилась. «У меня ведь есть глаза!» развел руками Шут. «Тебя отведут к смотрителю. Он отопрет библиотеку», великодушно решила Ильяна. Она остановила встречного слугу и приказала проводить Шута. «Спасибо, прекрасная!» — Шут не торопился уходить. «Знаешь, я, собираюсь сюда, кое-что разузнал. Тиратом с давних времен правит колдовской род и наследуют друг другу мужчины, а вот колдуньи в этом роду женщины, сестры и дочери лордов. Так это? Удивительно!» «Что удивительного? С колдовством бывает по-всякому!» Ильяна только улыбнулась. Мужчины наследуют, а если их нет, титул передается через леди. Так много где юка? Древняя кровь. Карать и творить зло его колдуньям запрещено смертельным запретом. Это так. Ты, вижу, подготовился сюда, отправляясь. И ни одной колдуньи среди леди за графским столом. Не удивительно ли? Да не слишком, и так бывает подавил смешок Ильяна, скорее от удивления. «А ты из чего взял? Как понял? Этого, бывает, и настоящие колдуны не понимают». «Умею, знаешь ли!» — Шут развел руками. Он опять низко ей поклонился и пошел за слугой, причем теперь шел ровнее, почти не ковылял. Ильяна проводила его взглядом. «Шут! Кажется, он умный человек и хитрый». И еще не казалось, что рядом с этим умником она ступала по тонкому льду. За библиотекой в тирате присматривал старик Фуру, а до него это делали его отец и дед. Эс Фуру много понимал в уходе за драгоценными фолиантами и зорчи орла наблюдал за теми, кто брал их в руки. Ильяна ежегодно помогала готовить специальные и весьма непростые составы с воском и травами для библиотеки. И ключи от библиотеки. Смотритель носил на поясе. Вот он и присмотрит за этим гостем. А потом расскажет Ильяне. Да, от отчего-то ей стал интересен шут. В отличие от лорда синешаля кстати. И долго же она с ним проболтала. Словно зачаровал ее маленький хитрец. Она вздохнула и поспешила в свою кладовую подбирать травы для зелья. Нужно лечить тетю Маржету. Чтобы сварить простейшее зелье для возвращения памяти, Ильяне не нужно было заглядывать в прописи. Она быстро набрала необходимое в маленькую корзинку. Если лекарство сразу поможет, им повезло. Если поможет не сразу, тоже можно считать, что повезло. Есть зелье сложнее, оно будет готовиться три дня. А есть такое, для которого нужна неделя. Оно, скорее всего, тоже понадобится. Отобрав составляющие, Ильяна закрылась в зелье варнии, которая находилась рядом с кладовой. На некоторое время она сосредоточилась на работе. Заваривала, варила, толкла в ступке в тончайший порошок, не забывая, где нужно добавлять заклинания. Без помощников, она так привыкла. Еще не хватало, чтобы кто-то стал ей мешать. С готовыми лекарствами Ильяна поднялась к тете Маржете. Та спала. Старая служанка сидела при ней. Ильяна подробно объяснила, что и когда давать больной. Надежда, что странная болезнь пройдет быстро, еще оставалась. Вот хорошо бы! Лорд Гером что-то задерживался. Так почему бы не подняться на стену, чтобы подышать морозным воздухом и посмотреть заодно, не едет ли кто по дороге? Небольшой отдых Ильяна заслужила. На широкую стену она вышла через одну из башен и сразу столкнулась нос к носу с гуляющей парочкой. Линдита и один из принцев!» Ильяна глазам не поверила. Принц склонился к уху сестренки и складно плюх что-то, а та смущалась и краснела. «И они одни, наедине! Как такое допустили?» Ильяна долго не раздумывала. Она поклонилась, следуя роли придуманной мачехой, и кротко произнесла «Доброго дня, милорд». Ее светлость прислала за дочерью, леди Линдита, и протянула руку, намереваясь взять сестру за локоть и увести. Та послушно шагнула к ней, но принц вдруг схватил девушку за руку и гневно глянул на Ильяну сверху вниз. «Графиня подождет, а ты убирайся к себе на кухню, ведь твое место там?» «Надо же, он запомнил, где ее место». «Леди Линдита пойдет со мной, милорд», — четко сказала Ильяна и посмотрела прямо в глаза принцу. «Стража будет совершать обход. Боюсь, когда их старшина увидит вас с дочерью графа, он вас арестует. Будет неловко». Ильяна преувеличила, но ничего. Принц замешкался. Ильяна тем временем схватила сестру за руку и утащила в башню, к лестнице. Принц не стал их догонять какой молодец как ты оказалась с ним линдита та потупилась под сердитым взглядом старшей сестры матушка разрешила нам прогуляться лорд эдиминт ее попросил ах лорд эдиминт и матушка разрешила вам прогуляться на стене вдали от всех нет мы сбежали линдита «И что, тебя ничего не смутило во время вашей милой беседы?» «Ах, Ильяна!» Щеки сестры вспыхнули, как те розы, что цвели под их окнами летом. «Он хотел меня поцеловать. Но ведь он принц. А принц — это гарантия репутации девушки». «Забудь эти сказки!» — Ильяна фыркнула. «Чему этот лорд эдиминт может быть гарантией? Он к тому же стал принцем только что». Но он все равно принц и станет королем. Ильяна, он сказал, что при одном взгляде на меня стрела любви пронзила его сердце. Болтун. Ильяна, ты не можешь говорить так про будущего короля? Он не просто болтун, он глупец. Умный постерекся бы так себя вести. Ильяна, ты не можешь. Могу, как видишь. Будь с ним осторожна, прошу тебя. Даже помолвка еще не брак. Но он должен жениться на одной из нас. Так почему не на мне? Я ему понравилась, Ильяна. Ну да, верно. Их младшая сестренка чудо как хороша. Она не могла не понравиться. Он старший принц. Я стану королевой, Ильяна. Он сам мне так сказал, твердила она. Ильяна только вздохнула. С графиней они столкнулись в одном из нижних коридоров. С ней была Фания-орфистка. Леди Вильма что-то ей втолковывала. «Матушка, ты просила привести Линдиту?» Ильяна подвелась сестру к матери. «Я просила?» — искренне удивилась та. «Неужели я что-то перепутала?» Ильяна мило улыбнулась. «И вообще, матушка, для будущей королевы важна ее безупречность. Разве нет?» Фания смотрела с удивлением. Принц собирался всего лишь прогуляться с линдитой по двору и о чем-то расспросить. Я сама слышала, заметила она. Как видно, я наскучила ему за столом. Фания определенно была задета невниманием знатного гостя. Она ведь старшая после Ильяны. Хотя вряд ли леди Вильма желала выдать замуж за королевского племянника именно ее. Правда, Фанию посадили рядом с этим, так сказать, принцем. «Это недопустимо. Я разберусь», — начала сердясь графиня, но ее перебили. Рядом раздался тоненький и пронзительный голосок. Так неожиданно, что все вздрогнули. «Будущая королева безупречна! Грецкая принцесса так красива и великолепна во всех отношениях! Предложение сделано, принято, и бумаги подписаны! Мой король женится на грецкой принцессе Вилене!» Это кричал, подпрыгивая, шут Юка, недавний знакомец Ильяны. «Он ведет себя как сумасшедший», — подумала Ильяна. «И к чему, — спрашивается, — так вопить? Считает, что его обязанность посильнее кривляться?» А показался ей умным. «Мы тебя услышали, Юка», — сказала она. «Иди отсюда, пожалуйста». Во всяком случае, он напомнил им про невесту короля Эйда, грецкую принцессу. «Услышал, как они тут прочат в королевы их линдиту и дал понять, чтобы не питали надежд?» «Молодец!» Шут, выкидывая вперед ту одну, ту другую ногу, ускакал в боковую дверь. «Что это такое?» — Изумленно воскликнула графиня. «Это королевский шут Юка», — с улыбкой пояснила Ильяна. «По-моему, не надо при нем говорить лишнее». «Мне кажется, он дурачок, безумный», — осторожно предположила Фания, посмотрев шуту вслед. «Тут короля никакого нет, а королевский шут уже есть. Что за напасть?» — высказалась графиня. И нечего было возразить. «Ильяна, куда подевался мой брат? Говорят, он сговорился с тобой и отправился ловить каких-то разбойников?» — спросила она. «Да, матушка». Мы подозреваем, что из-за них заболела тетя Маржета. «Они ничего не украли? Так зачем было поднимать суматоху? Гером нужен мне здесь!» Графиня сердилась все больше. «Что там с Маржетой? Ильяна!» «Ей лучше, но было плохо», — ответила так кратко. Леди Вильма ушла, знаком велев дочерям следовать за собой. Это привычно не относилось к Ильяне. Кажется, Фания хотела бы остаться со старшей сестрой, но послушалась мать. Ильяне она подмигнула. Потом поговорим, дескать. У Ильяны, у единственной, была отдельная комната. Остальные сестры жили попарно. По их широкому девичьему коридору сновали служанки и портнихи. Стоял гвалт. Что-то упало и разбилось. Старшая портниха сердилась и кричала про холодные утюги. Как всегда перед балом, никогда и ничего не было заранее готово полностью. Кругом носила запахи цветочных масел, а из дальней комнаты, где жили Фания и Клейна, доносились звуки арфы. И это могло показаться странным. Какая музыка при таком шуме? Между тем все просто. Когда фания играла, она слышала только свою арфу. Она играла сейчас. Значит, ей очень и очень надоело все происходящее. Ильяна не собиралась на бал. Она шла к себе, чтобы наскоро сменить платье, но решила заглянуть в комнату к Фании и Клене. Они обе были почти готовы. Их уже искупали в отварах, которые делают кожу свежей и прекрасной, уложили им волосы и отполировали ногти. Их платья пока лежали аккуратно разложенные на кровати. Здесь пахло белой розой, любимым ароматом Фании. При виде сестры Фания перестала играть. «Ильяна, ты совсем не одета? Ты что же, не пойдешь танцевать?» — Удивленно спросила Клейна. «Нет, конечно. еще наступлю на ногу какому-нибудь принцу», — Ильяна улыбнулась. «Если бы их можно было отвадить таким образом», — вздохнула Фания. «Тебе разве совсем не понравились принцы?» «Они не могут нравиться, если посидеть с ними за обедом. Где они жили на своих островах? В медвежьей берлоге?» «Что ты наговариваешь на прекрасных лордов, капризуля?» — смешливо протянула Клейна. «Ах, замолчи и не порть настроение!» — махнула рукой Фания. Она не удивилась тому, что Ильяна не идет на бал потому что слышала, как леди Вильма представляла гостям старшую сестру. «Так и быть. Лучше пойду напишу что-нибудь», — вздохнула Клейна. Она пересела к столу, макнула перо в чернила, уронила большую жирную кляксу, испачкав при этом пальцы, и горестно вздохнула. «Ладно уж говори. Нельзя испортить то, чего нет, так что ни к чему тебе пачкать руки». Разрешила Фания и дернула струну на арфе. Вместо мелодичного звука получилось что-то похожее на виск шута юки. «Между прочим, мне так чудно уложили волосы. И все прекрасно пахнет. Даже я вообразила себя красавицей. Страшно подумать, какой вечером будет линдита, протянула Клейна. «Мне кажется, ее уже выбрали». «Вы все красавицы», — заметила Ильяна. Но ни одну из вас я не выдала бы за кого-то из тех двоих. Ильяна, сестрица, представь, что так и вышло, и принцам привезут других невест. Что будет с нами? Наша преданная истрачена за время войны. Нас раздадут за кого попало, а кого-то и в монастырь. Вот если бы ты стала графиней, то могла бы позаботиться о нас. Ведь могла бы. Алендита или Ронда... «Не смешите. Дядя прав. Отказываясь стать графиней, ты всем нам делаешь плохо. Зато представьте, Линдита или Ронда, или, скажем, Фалестина, получат приз. То есть их мужьям достанется графство. И тут вернется Ильяр. И он потребует свое. Вызовет на поединок». Она прикрыла глаза и плотно сжала губы, словно и сама очень хотела замолчать. Фания отложила арфу и встала, вложила перо в руку Клейны. «Пожалуйста, пиши!» «Ильяр ведь ни от чего не откажется и не уйдет в монастырь. Как ты, Ильяна, твердишь, что поклялась отцу и дождаться Ильяра твой долг, так и он станет говорить о долге. Стать владетелем здесь и продолжить род фраев, который идет то ли от феи, то ли от феров — его долг. «Его кровь — спасение для этой земли!» «То есть ваша с ним кровь Ильяна!» «Король не знает, или ему все равно?» «Или не верит?» И она что-то стала писать, скрипя пером. Ильяна заглянула ей через плечо. Клей написала строки старой песенки, которую они все знали. Слова песенки намекали на фривольность и были негласно запрещены в их девичьем крыле. Но ее все равно пели» а в деревне на праздниках — обязательно. Когда вы рядом со мной, мой друг, мне не страшен мир, что жесток и груб. Когда вы рядом со мной, милорд, тихо счастье во мне поет. В песне бедная девушка влюблена в знатного лорда. Ужасно, что тут скажешь. Примечание. Старинная английская баллада. В ней поется о любви знатного лорда и простолюдинки. Ильяна ушла к себе. На упреки сестры ей нечего было возразить, но и поступать иначе она тоже не могла. Она покрутила серебряный браслет. Все такое же тускло-серый, но не черный. Всмотрелась и глазам не поверила. На темном серебре появилось светлое пятно. Небольшое совсем пятно но светлое чудо все будет хорошо ильяр вернется она так обрадовалась что чуть не расплакалась да еще не время плясать от счастья это будет потом на ее столе лежал лист бумаги знакомая бумага такую она вручила сестре с просьбой писать а не говорить клейна записала на листе сказку элинды про принца, который по воле какой-то злыдни дни стал зайцем. Но этот кусочек был зачеркнут и переписан. Принц стал оленем. Сказка, помнится, осталась неоконченной. Зачем же Клейна принесла это сюда?»